Мы быстро пересекли Южный Полярный Круг и держали курс на мыс Горн. 31 марта в 7 часов вечера мы были на Таверсе, Южной оконечности Америки. К этому времени все наши прошлые страдания были забыты. Воспоминания о нашем заключении во льдах мало-помалу стушевались в нашей памяти. Мы думали только о будущем. Капитан Немо не появлялся ни на палубе, ни в салоне. Ежедневные отметки на карте полушария, которые делал помощник капитана, давали мне возможность точно следить за курсом наутилуса. И вечером того же дня выяснилось к моему глубокому удовлетворению, что мы возвращаемся на север по Атлантическому океану. Я сообщил канадцу и конселю результат своих наблюдений. «Хорошая новость». — заметил канадец, — «но куда пойдет на Утилус? «Этого, нет, сказать я не могу. Уж не вздумает ли капитан после Южного полюса попасть на Северный, а потом вернуться в Тихий океан через пресловутый северо-западный проход?» «За него не поручишься», — ответил консель. «Ну и пусть его», — сказал канадец, — «мы улепить улепетнем от него раньше». Во всяком случае, — добавил консель капитан нема человек, какой надо, и мы не пожалеем, что свели с ним знакомство. Особенно, когда мы с ним расстанемся, — заметил Недленд. На следующий день, 1 апреля, за несколько минут до 12 часов, когда Наутилус всплыл на поверхность, мы заметили на западе берег. Это была огненная земля, прозванная так первыми мореплавателями, которые увидели на ней множество дымков, поднимавшихся над хижинами туземцев. Огненная земля представляет собой Скопление островов, раскинутых на пространстве 30 льев в длину и 24 в ширину между 53 и 56 градусом южной широты и 67 градусом 50 минутой и 77 градусом 15 минутой западной долготы. Берег мне показался низким, но вдали высились большие горы. По-моему, я даже различил среди них Гору Сармиента, достигающую высоты двух тысяч семидесяти метров над уровнем моря. это пирамидальная глыба из сланцевых пород с очень острой вершиной, которая в зависимости от того, закрыта ли она облаками или нет, предсказывает, как сообщил мне Недленд, плохую или хорошую погоду. Отличный барометр, мой друг, заметил я. Да, барометр природный. Он не обманул меня ни разу, когда я плавал по Магелланову проливу. В это время пик Сармиенто отчетливо вырисовывался на фоне неба. Это предсказывало хорошую погоду, что и подтвердилось. Намутилось, погрузившись в воду, приблизился к берегу, но шел вдоль него только несколько миль. Сквозь стекла окон в салоне я видел длинные, похожие на лианы стебли гигантских представителей фукусовых водорослей, несущих грушевидные пузыри и представленных несколькими видами в свободных водах Южного полюса. Их клейкие гладкие стебли достигают 300 метров в длину. Это настоящие веревки, толщиною в большой палец, очень крепкие. Они нередко служат вместо причальных канатов для небольших судов. Другой вид травы под названием вельпы с листьями длиной в 4 фута, покрытыми коралловидными наростами, устилал морское дно. Он служил пищей и местом скоплений мириадов ракообразных, моллюсков, крабов, каракатиц. Среди них пиршествовали тюлени и морские выдры, соединяя на английский манер рыбу с зеленью. По этим исключительно плодовитым глубинам Наутилус плыл с предельной скоростью. К вечеру он уже приближался к Фолтненским островам, и на следующее утро я уже мог видеть горные вершины этих островов. Глубина моря была тут незначительна, я полагал и не без оснований, что два главных острова, окруженные многочисленными островами, когда-то образовывали часть Магеллановой земли. Фолклендские острова были открыты, вероятно, Джоном Дэвисом, который назвал их Южными островами Дэвиса. Позднее Ричард Хаукинс назвал их